Глава вторая. Первая кровь. Петр решил через Миюзский рынок пробраться на Тверские и Ямские улицы, по ним дойти до Триумфальной площади и уже по валам спуститься на Остоженку. Примечания имеются в виду валы бывших укреплений Белого города, на месте которых тогда начали устраивать бульвары Садового кольца. Конец примечания. Первое, что его поразило по дороге, это почти полное отсутствие людей. Миюзская площадь, обычно оживленная, оказалась совершенно пуста. Огромные лобазы лесоторговцев стояли с распахнутыми воротами, но вокруг бегали только собаки. Со злобным лаем они накинулись на Охлестышева, и тот опрометью помчался от них прочь. Первых людей беглый каторжник повстречал лишь на углу Третьей Ямской и речки на переулка. Две телеги под охраной рослого мужика стояли возле богатого дома. На земле валялась выломанная калитка. Видать, рвали лошадью. Через пролом туда-сюда сновали четверо, по виду подмосковные крестьяне. Они выносили из дома охапками всякую рухлядь, наваливали в телеги и снова уходили внутрь. Все делалось наровисто и быстро, груды вещей на телегах умножались. Не сразу Петр догадался, что наблюдает грабеж. Поравнявшись с телегами, он остановился было поглазеть, но караульщик тут же шагнул к нему, завахиваясь кнутом. «Проваливай, покуда цел!» И Охлестышев опять припустил бегом. Еще в двух домах по улице он застал такие же сцены — И во всех случаях орудовали не воры и разбойники, а обыкновенные мужики. Они словно стесняли своего занятия, прятали лица, суетились, но грабежа не прекращали. Чудеса. Обычно робкие перед любым будущником крестьяне вдруг нутром почуяли вседозволенность. Что-то будет дальше. С нарастающим беспокойством думал Петр. Приближаясь к Большой Садовой, Он издали услышал гул множества голосов. Подойдя, поразился. По улице в четыре ряда ехали на восток повозки и экипажи всех видов и типов. Простые телеги соседствовали с элегантными ландо, тарантасами и колясками с гербами на дверцах. Плотный густой поток, сколько хватало глаз, тянулся к сухаревке. Оттуда, видимо, люди расходились к заставам, стараясь быстрее вырваться из города. Поток еле-еле полз. Возницы нервничали и ругались. Кто-то лез не в очередь, и этим лишь замедлял движение. Вот две повозки сцепились дышлами, и кучера бросились в драку. Юрки и верховые лавировали между экипажами, а по тротуарам такой же сплошной нескончаемой массой двигались пешеходы. Тут были и мамаши с детьми, и почтенные старцы, и дворовые обоего пола. Кто-то тащил скарб на себе, иной толкал доверху нагруженную тележку. Люди молчали или переговаривались в полголоса, толкались, бронились, мешали друг другу. На все лады злобно и затравленно склонялись имена Растопчина и Кутузова. Рыдали грудные младенцы, охали бабы. Несколько обывателей тащили за собой замаренных коров. И все это неисчислимое полчище, словно колонна лесных муравьев, ползло и ползло на восток. Петр растерялся. Ему требовалось противоположную сторону, но идти на Остоженку было положительно невозможно. Людская река подхватит и унесет с собой, как песчинку. Тротуар весь захвачен беженцами – перебраться на другую сторону Садовой немыслимо. Обойти через Пресню? Но там сплошные заборы, которые ведут к выпасным лугам. До вечера проплутаешь. Внезапно он увидел солдат. Шесть или семь человек в зеленых мундирах с красными воротниками стояли у ограды и разглядывали толпу. Некоторые из них были ранены. У кого перевязана рука, у кого голова — Петр хотел посочувствовать инвалидам, но не успел. Вдруг они вырвали из потока мужчину в добротном кафтане и принялись выворачивать его карманы. Жертва закричала, но никто из беженцев не замедлил шага. Люди вжали головы в плечи и отвернулись. Каждый старался быстрее проскочить мимо. «Православные, помогите!» закричал в отчаянии обладатель кафтана И тут случилось то, что бросило Петра в холодный пот. Долговязый мушкетер без разговоров ударил мужчину прикладом по голове. Примечание. В 1811 году мушкетерские полки были переименованы в пехотные, но по старинке их солдат называли мушкетерами. Конец примечания. Раздался хруст, и человек, как подкошенный, рухнул на тротуар. Из пробитого черепа показалась черная кровь. Солдаты молча оттащили убитого к забору, обыскали с ног до головы. Сняли сапоги, верхнее платье. После того бросили тело и принялись высматривать новую добычу. Один, рыжий, расхристанный, подошел к Охлестышеву и взял его за грудки. «Золото какое есть!» От убийцы крепко пахло водкой. Глаза смотрели злой, и властно. Откуда? Пробормотал Петр, весь сжавшись от ужаса. Видишь, арестант я. Откуда у арестанта золото? Рыжий еще некоторое время внимательно разглядывала Хлестышева, потом сказал с угрозой. Какой ты нахрен арестант! Барина сразу видать. Ребята, дуй сюда. Тут барин колодником оделся. А по что? Не полицейский ли я думаю? — А ты приколи его, — посоветовал долговязый, только что убивший человека прикладом. — Свидетелев нам не надоть. А и то, — согласился рыжий и начал уже прилаживаться, как половчее ткнуть подозрительного барина штыком. Петр стоял ни жив, ни мертв. Убежать не даст толпа. Молить о пощаде бесполезно. Инвалиды грабили и убивали не с сгоряча, а холоднокровно, со знанием дела. Такие самовидцев ни за что не оставят. Неужели его сейчас зарежут, как поросенка, потому ли, что не кстати наблюдал расправу? Вдруг кто-то сзади крепко прихватил охлестышего под руку и сказал знакомым басом. Отпусти-ка молодца со мной. Он и в заправду арестант, и вам не опасный. Саша батырь, как вовремя. Гигант отодвинул приятеля за спину и встал перед рыжим. Ну, а я сумлеваюсь, злобно ответил тот. Сыщика сразу видать, и не нукай, не. Договорить да он не успел. Налетчик шевельнул плечом и Рыжий полетел в толпу мародеров. Раздались крики, несколько солдат повалилось. Саша приставил артиллерийский палаш к шее Долговязова и спросил с интересом, «Кто тут мне еще нукать не велит?» Убийца медленно-медленно попятился назад, осторожно отвел клинок от горла и пробормотал, «Ну-ка и сколь хош, мы не против» и парня забирай, мы и тута не против. Батырь согласно кивнул, развернулся и пошел против потока. Позади него образовалась дорожка шириной в полтора аршина, в которую Петр тут же пристроился. Так они пробились до ближайшего переулка и свернули в него. Уф! — вытер пот беглый. — А вовремя я, однако. «Саша», — обнял его Охлестышев, — «как ты тут оказался?» «Как и ты, ногами пришел. А пока топал, сообразил. Власти-то в городе нету, а без власти рядом с русским человеком опасно находиться. Когда же бегство это разглядел, совсем за тебя спугался. Тут полно раненых солдат, которых начальство бросило». Еще больше дезертиров. Злые. Много народу уже пограбили да перебили. Пьяные все. Ну и решил дожидаться товарища. Вот спасибо тебе. А палаш где добыл? У стрекулиста одного отобрал. Еще вот два пистолета есть. Возьми один себе. Сань, я в человека выстрелить не сумею. Бери, бери угонешь кого при надобности. — Ну, давай. В нынешней Москве вещь полезная, ты прав. Петр сунул пистолет сзади за пояс, прикрыв арестанским бушлатом. — Пошли дальше пробиваться? — Нет, — сказал налетчик. — Супротив течения даже я долго не совладею. Давай перейдем на ту сторону. Там внутри никого нет, все здесь драпают. По Малой Бронной добежим до Арбатской площади, а там и твоя Остоженка неподалеку. Саш, ты глянь, что делается. Как же мы перейдем? Возьми меня сзади за кушак да покрепше. И не отпускай. Готов? Да. Батыль шагнул на проезжую часть и схватил ближайшую лошадь под усы. «Осади, Маракузия!» — рявкнул он кучеру. Кобылка, почувствовав сильную руку, стала. Тут же беглые протиснулись в следующий ряд. Поскольку все четыре ряда еле-еле ползли, им удалось без помех пролезти в третий, но тут случилась заминка. Два вороных жеребца напирали грудью, и обойти их тесноте было невозможно. Друзья оказались зажатыми с двух сторон, а тут еще и возница огрел Сашу кнутом. куда «Куды прешь?» Каторжная рожа. Батыря серчал, уперся покрепше и толкнул ближайшего жеребца под шею. Тот схрапнул и повалился, ломая упрошь. Падая, он увлек за собой и соседа. Мгновенно образовался затор, весь ряд встал. Беглецы воспользовались этим и рывком перебрались на ту сторону, не обращая внимания на брань, несущуюся им в спины. Они забежали в Малую Бронную и опять ощутились одни. Быстрым шагом друзья направились к Арбату. А Хлестышева не покидало чувство, что он застрял в кошмарном сне. Огромный пустой город. Нигде ни души, ставни заперты и тихо, как в осеннем лесу. Бррр! Когда в переулке открылась компания мародеров, он даже обрадовался, хоть кто-то еще есть. Но не обрадовались им. Пять мушкетеров и один щуплый улан вывалились навстречу и начали обступать их с боков. Физиономии у них были самого зловещего свойства. На этот раз среди грабителей не было ни одного раненого. Только дезертиры. — А ну не балуй! — вполголоса приказал Саша и вынул из-за пояса пистолет. Петр последовал его примеру. Солдаты замешкались. — Сыц! Также спокойно добавил налетчик, и дезертиры, не решившись напасть, убрались назад в переулок. Ты вот что, начал Батырь, ты на свою остоженку сильно торопишься. Там уж пади нету никого, и дом заколочен. Конечно, они уехали, но я не с ними встречаться иду. Просто хочу напоследок поглядеть. Там жила Ольга, понимаешь? Еще совсем недавно. Мне надо-то несколько минут. А что? Да боюсь я тебя одного пускать. Вишь, что творится. Давай вместе ходить. Только я хочу воперед на французов поглядеть, каковы они. А после провожу тебя на твою остоженку, а оттуда двинем к мартире Макаровне. Ну а стемнеет, проверимся за Семеновскую заставу там уж и простимся». «Где же ты собираешься глядеть на французов?» «Баяли они в Дорогомилове со вчерашнего дня. Оттуда им по Смоленской и Арбату прямая дорога в Кремль. Поглазеем чуток и к барыковым твоим пойдем». «А давай», — согласился Петр. «Эта же история творится на наших с тобой глазах. Двести лет не было в Москве вражеского войска, «Мы очевидцы. Будет что потомкам рассказать?» «Да потомков еще дожить надо», — озабоченно сказал налетчик. «Во, гляди, еще кого-то несет. Придвинься ближе ко мне». Из-за угла на них вышел худой долговязый человек, неряшливо одетый и с безумными глазами. Не глядя по сторонам, он мерял шагами мостовую и что-то бормотал под нос. «С съехал», — проводил его взглядом Батырь. Слух был, что безумцев растопчин тоже велел выпустить, даже буйных. То-то веселье начнется. Путешествие по пустому городу продолжалось. Фантасмагория какая-то. Ни людей, ни собак, ни даже голубей не было на улицах Москвы. Кое-где зияли вылованными дверьми лавки, и на тротуарах перед ними валялись разбросанные вещи. Иногда за воротами как будто кто-то шевелился, то ли дворники приглядывали в щелку, то ли грабители ждали, пока прохожие уйдут. Вдруг со стороны Арбатских ворот послышался ружейный залп. Беглые замерли. Кто это там воюет? Неужели они опоздали, и французы уже в Белом городе? Над крестовоздвиженским монастырем Взмыло вверх неимоверное число галок. Стрельба между тем перешла в рассыпную и стала удаляться вглубь воздвиженки. Друзья послушали-послушали, да и отправились прочь. Широкий лощеный арбат был также безлюден. Зато вдали на Смоленской площади толпился народ. Прибавь шагу, а то всю гулянку пропустим, оживился налетчик, и они почти побежали. На площади обнаружилось полсотни каких-то странных людей. Они махали руками, матерились и явно собирались воевать. Один грозил ружьем без кремня, второй казачьей пикой, некоторые потрясали топорами. Судя по физиономиям, все бойцы крепко выпили, и море им было по колено. Появление двух новеньких варистанских бушлатах произвело впечатление. «Во!» и каторжные с нами, — обрадовался гнилозубый малый, по виду небогатый купец. — За Русь святую всем миром! Ура! — Давай! — подхватили вокруг. — За Русь, за нея, матушку! Сейчас вот ток-макабак разобьем и пойдем на Антихриста. — Ух, как я на них зол! — грозно, как ему казалось, пробубнил купчик. — Прям в клочья рвать буду! Он махнул над головой латунным безменом и рыгнул. «Что? Кутузов Бонапарту не побил? А ты сейчас побьешь?» Поинтересовался налетчик. «С нами бог и святые угодники. Они даруют нам победу. Тут дураки. Бежим дальше, Петя, бежим прямо к речке». По Смоленской улице они помчались к набережной, и скоро им открылась величественная и жуткая картина. Дорогомиловский мост был разобран, но саперы навели по его остаткам понтонную переправу. Сверху, извиваясь огромной змеей, ползло неисчислимое войско. Словно гигантский дракон оседлал поклонную гору и теперь тянется шипастый и страшный к беззащитному городу. Сверкая броней по четыре в ряд ехали и кирасиры. Нескончаемой лентой маршировала пехота. Уланы ощетинились пиками, как лес в Макбете. Драгуны и конная артиллерия, не дожидаясь очереди на мост, переходили Москва-реку вброд. Военные музыканты трубили в тысячи труп. Юрки-адъютанты передавали распоряжение степенным генералам. «Лучшая в мире армия!» неотвратимо надвигалась на Первопрестольную. Примечание. В действительности авангард французской армии под командой Мюрата уже несколько часов как вошел в Москву. Шаф и Саша Батырь наблюдают прибытие в город основных сил. Конец примечания. Петр с трудом отвел глаза, повернулся к товарищу. Ошарашенный, разинув рот, тот молча глядел на невиданное зрелище. Даже его простая душа была потрясена. «Смотри!» — налетчик дернул друга за рукав. «Эх, зачем же это?» Первая шеренга пехотинцев вступила на мост. Неожиданно навстречу им бесстрашно выбежал седобородый мужик в полушубке с вилами в руках. Он держал их наподобие штыка и явно искал, в кого вонзить орудие. Вот безумец наметил жертву правофлангового тамбур-мажора в расшитом галунами мундире. Видимо, из-за этих галунов мужик принял музыканта за генерала. Поравнявшись с французом, он перекрестился и сделал неумелый выпад. Тамбур-мажор ловко от него уклонился, взял смельчака за плечи и одним сильным толчком сбросил с моста в реку. Мелькнул на поверхности тулуп, И через секунду исчез. Ну, братская чувырла, я тебе это припомню, погрозил издали кулаком Саша богатырь и едва не полез драться с тамбур-мажором. Очумел, схватил его за рукав Петр. Наше дело теперь охоть да помалкивать. Бросила нас армия. Да и потом что этому французу оставалось, когда на него с вилами налетели? «Знамо что! По шее настучать да отпустить! Он же пьяный в зюзю, не ведает, что творит! Убивать-то зачем?» Расправа на мосту, похоже, не понравилась и самим французам. И когда в начале Смоленской на них бросилось еще несколько смельчаков, их не закололи, а просто обезоружили. Развернули и дали хорошего пинка. Последние защитники Москвы тут же разбежались. Огромный поток захлестнул город и стал, дробясь на десятки ручейков, вливаться в берега московских улиц. Словно прорвало дамбу и первопрестольную сейчас затопит по самые Маковки. «Пошли!» — отвернулся от реки Саша и первый заторопился на остоженку.